Глава двадцать третья Следствие вели «И как ты предлагаешь за ними следить?» С сарказмом спросил Саня «От нас уже третий уходит И это еще с учетом того, что они нас не заметили А ты у нас самый умный!» Возмутился я Хотя на самом деле Саня был прав Мы уже нашли третьего чужого Но он все равно ускользал от нас При этом делал это буквально в пару прыжков Казалось бы, вот он только что стоит и что-то вынюхивает, а потом резко срывается с места, словно кошка какая. До второго мы даже добежать не успели, как он улизнул. Квадрокоптеры фонаря тоже ничего особо хорошего пока не сделали. Так, жужжали в нембе и вся недолга. Нет, было пару оповещений о местонахождении чужих, но на других концах Москвы. А при попытке преследования они все равно быстро скрывались из вида. Один такой просто с разбегу влетел в окно многоэтажки, а вышел через другое, но в обратном направлении. И пока фонарь кружил вокруг в его поисках, тот успел свалить. Они будто чувствовали, что мы их ищем. В ГУМе тоже все были предупреждены. Но Зум не дурак, сам он туда не сунется. Его почти год туз поймать пытается, а все никак. Нет, если этот парень не захочет, чтобы его нашли, то все наши идеи бесполезны. Ха! Фонарь даже предлагал жучком в чужого выстрелить. Нацепил на квад все необходимое, надежно прикрепил при помощи проволоки и скотча и поднял авиацию в небо. То, чего он обнаружил быстро, даже выстрел произвел точно в мягкое место. По-моему, даже ура успел дважды крикнуть, прежде чем жучок растворился. Пули поступали именно так же. Я об этом помню, но упустить возможность поржать над наукой не мог. Почти до самых сумерек мы носились по Москве в поисках чужих и попытках проследить за ними. Даже закрытие Кремля пропустили. И сделали это намеренно, чтобы попробовать ночной способ охоты. На поверку это оказалось еще более дрянной идеей. Мы вообще нифига не видели, а бегать при ночного видения или с фонарем то еще удовольствие. Бог себе, всю рожу об асфальт и задрал!» И теперь сидел на балконе у костра вместе с нами и надувал щеки, обижаясь на подколы. Я уже доел свой ужин. Хок и Саня пошли дрыхнуть, а я с Ленкой остались, чтобы спокойно пивком все это дело шлифануть. Облокотившись на перила, я прикурил сигарету. Настолько сейчас редкое явление, что их уже на вес золота продают. Нет, табак у нас есть. Его выращивают в саду, даже ферментуют и все такое». Только он все больше на самокрутке газетные идет и в трубке, а вот такую, как у меня в руках, практически и не найти сейчас. Казалось бы, их произвели столько, что весь мир можно в два слоя засыпать. Но прошло каких-то два года, и даже отсыревшая пачка примы считается бесценной. Балкон у нас примыкает к соседнему, из другой квартиры, но он разделен перегородкой, поэтому я не особо переживал, если вдруг там появится мертвяк. Тем более, что все меры предосторожности мы приняли. Закрыли и приперли дверь в подъезд, проверили весь стояк, и двери во все квартиры закрыли. Но сейчас я вздрогнул от неожиданности, когда на расстоянии вытянутой руки загорелся такой же огонек от сигареты. А затем прилетел вопрос. Искал меня. мы а ты больной, что ли?» – отпрыгнул я. «Нафиг так делать-то! Чего ты ржешь, придурок? Иди вот теперь штаны мне стирай!» На соседнем балконе хохотал во все горло Зум. «Ха-ха-ха, ты бы видел свою рожу!» Не унимался тот, а мы с Ленкой продолжали крыть его последними словами. «Причем я даже не скажу, кто из нас делал это жестче». «Поговорить надо», — сказал я, когда мы уже все вместе отсмеялись. В этом вопросе даже Фокс с Саней помогли, когда влетели на балкон под наши сленкой маты в три этажа. «Да какое там три? Под все пятнадцать настелили». Зум сквозь смех рассказывал, как мы подпрыгнули от страха, а эти двое принялись гоготать, словно кони. «Говори, я что, против?» – разрешил Зум, ковыряясь палкой в костре. «Мне нужно знать, где ты услышал о готовящемся ударе». Сразу в лоб спросил я. «Тебе это ничего не даст, Кузов?» – ответил тот. «Я серьезно. И дело не в том, что это секрет. Ты уже и так все понял. Но эта информация для тебя бесполезна». «Мы нашли все заглушки», — сказал я. «Но ты же понимаешь, что это все временная мера. Рано или поздно появятся новый, или их просто станут носить на себе вместо того, чтобы закладки делать». «Ты думаешь, я этого не понимаю?» — усмехнулся тот. «Именно для этого я тебя и предупредил». «Мне нужно знать», — серьезно произнес я. «Способ передачи информации мне важен, как и личность того, кто эти слова произнес. Я хочу знать место». место говоришь задумался зум пожалуй эту информацию получили в вегасе у туза да не может быть чтобы туз продался мортом не поверил я так я этого и не говорил пожал плечами зум там что мало народу останавливается я слышал что к нему даже морты приезжают в карты поиграть ты шутишь сейчас удивился я кузов деньги не пахнут снова усмехнулся тот «Неужели ты думаешь, что из-за твоих предрассудков Туз станет отказываться от прибыли?» «Ну, мне как-то казалось, что он понимает, кто наш враг», — ответил я. «Для Туза врагом является тот, кто хочет на его добро лапу наложить», — произнес Зум. «А так он будет торговать всем, что приносит деньги и власть. Срать он хотел на все запреты. Закона больше нет, если это не его закон». «Ну, это ладно», — немного подумав, — кивнул я. «Лично нам он приносит только пользу. А дружить с Мортами или нет – его личное дело». «Пока это не коснется вас», – усмехнулся Зум. «Сейчас это произошло косвенно. Но в будущем этот парень легко продаст ваш Кремль». «В атаке устанет», – усмехнулся я. «Завтра скажу Лебедю, чтобы тот к нему игроков подсадил. Пусть наблюдают». «Туз, вор в законе, Кузов. Неужели ты думаешь, что он не сможет вычислить мусора?» резонно подметил Зум. «Предлагаешь вырезать весь Вегас?» Удивленно уставился на него я. «Да ты что?» засмеялся тот. «Нет уж, пусть все остается как есть. Я просто говорю тебе, что ты слишком сильно доверяешь людям». «Вот, я ему тоже всегда об этом говорю», встрял в разговор Саня. «Ничего плохого из этого пока не вышло», ответил я. «Нас и так мало осталось. Если не перестанем думать, как нас приучили...» «Нам не выжить!» «И вот здесь ты прав», — кинул Зум. «Мораль именно такова. Нам не выжить!» «Да ты задрался своим оптимизмом!» — вспылил я. «Люди могут быть хорошими, даже те, кто живет по своим законам и правилам. Пускай тус и урка, но у него есть понятие, а там четко и ясно говорится, что своих сдавать нельзя. Он вора, не крыса!» «Может, ты и прав», — пожал плечами Зум. «А я смотрю на него как-то предвзято». если бы он мою Машку к трубе приковал, то я бы тоже к нему предвзято относился», — усмехнулся я. «Ладно, выкладывай, что еще у тебя есть по нашему вопросу». «Информация проскочила между мортами. ответил Зум. «Один из них живет где-то в Удмуртии и занимается добычей нефти. И не смотри на меня так, вам ее поставляют люди». Этот был проездом в Питер, сделал крюк, чтобы в карты поиграть, и девочек человеческих потрахать. Вот и суди сам, откуда ветер дует. Я больше ничего не знаю». «Удмуртия, говоришь», — задумался я. «А там есть ракетная часть?» «Понятия не имею», — ответил Зум. «В моем мире не было». «Все равно нужно проверить». Кивнул я сам себе. Никто же тополя не отменял. «Да и мало ли в нашей стране передвижных ракетных установок!» «Согласен», — почесал макушку Зум. «По железке сто процентов такие катаются. Тогда нам вообще нет смысла искать то место, откуда может прилететь!» Не обращая внимания на собеседника, пробормотал я. «Наконец-то кузов!» Зум даже аплодисменты изобразил. «Я с самого начала тебе это сказал!» «Тогда я не понимаю, что ты от меня хочешь!» Уставился я на него. «Я?» — Зум указал на себя пальцем и выпучил глаза. «Ты ничего не перепутал». «Да я не в этом смысле!» — отмахнулся я. «Что нам делать-то?» «Понятия не имею», — пожал тот плечами. «Я просто уловил информацию и передал ее тебе». «Ты бы что сделал на моем месте?» — не унимался я. Обратил внимание на безопасность внутри Кремля. Немного подумав, ответил Зум. «Вы слишком беспечно относитесь к тем, кого запускаете внутрь». Недаром в старину рынок находился за стенами города. Подумай об этом. Ну, по идее, у нас есть огромный универмаг. Почесал я подбородок. Он, собственно, и выполнял роль рынка. Там гостиница, там бар. И есть все условия для торговли. Даже прилавки не нужны. Там же помещение тьма. А на площади можно торговать тяжелым грузом. Странно, что вы не додумались до этого сами, усмехнулся тот. Но люди приходят к вам не только торговать. Хотя, с другой стороны, для переговоров они являются не так часто. Этих можно будет просто ограничить в передвижениях. В Кремль мы въехали сразу, как только открылись ворота. Торговцы уже начали подтягиваться к Спасской башне, но пришлось их остановить. Недовольство тут же переросло в гул и угрозы. Типа мы сюда больше не приедем. Я попытался было их успокоить, да где там? Когда большая масса людей начинает негодовать... Разве ее под силу усмирить одному человеку? Пришлось пообещать, что в течение сегодняшнего дня вопрос решится, и торговля будет возобновлена в прежнем режиме. Вот только проходить она будет отныне за кремлевскими стенами. Гул немного поутих, но всевозможные гневные выкрики все еще звучали. Вот только это было уже остаточное явление. Основная масса приняла наше решение. С другой стороны, у них и выбора-то особого не было. «Возвращаться обратно с товаром выйдет гораздо дороже одного дня ожидания». Но едва я успел сделать шаг в сторону ворот, как сзади меня кто-то окликнул. «Сергей Сергеевич, я вообще к вам пытаюсь попасть». Я обернулся и увидел, как из толпы вышел невысокого роста человек. Стоп, не человек. Это был Морд. Он быстрым шагом направился в мою сторону. Ленка вскинула винтовку, но я придержал ствол рукой. «Ну нельзя же в такой толпе стрельбу устраивать!» «Я слушаю вас!» Остановился я перед воротами и повернулся к Морту. «Наше поселение выражает свою благодарность за то, что вы позволяете вести торговлю с вами!» Начал он с высокопарной фразы. «Вы что-то путаете!» Усмехнулся я. «Мы не торгуем с Мортами!» э -э, «Прошу прощения, но это вы что-то путаете!» Прищурился тот. «Но мы практически с Нового года ведем с вами торговлю. До сегодня это делалось от имени людей. Но у нас случилась беда. Мы хотим попросить вас о помощи». «А ты ничего не попутал?» – прошипел я ему в лицо. «Не стремно просить помощи у мяса?» «Сергей Сергеевич, вы не так поняли всю ситуацию». Сделал извиняющийся вид Морт. «В нашем поселении проживают только вегетарианцы». «Не в прямом смысле этого слова, конечно, но человеческое мясо мы не употребляем в пищу, и дело именно в этом». «Для меня эта информация должна что-то поменять?» Я все еще продолжал негодовать, хотя последние слова немного выбили меня из колеи. «Э, «Думаю, да, особенно если вы выслушаете меня», — ответил тот. «Э, «Простите, я забыл представиться, мое имя Григорий». «Мне бы хотелось обсудить дела не на всю площадь, если позволите». «Хорошо». «Немного подумав, кивнул я». Но ну, в Кремле я вас не пущу. Поговорим подаркой». Затем я повернулся к своим. «Саня, Лен, дуйте к Машке. Расскажите о том, что мы решили с Зумом. Думаю, она поддержит. Фок, останься». «Сергей Сергеевич, давайте я вначале немного расскажу о нашем поселении, чтобы вы могли адекватно принимать решение». Начал свою речь Григорий. «Мы давно живем среди людей. Так давно, что я и не помню, что когда-то было иначе. Да, конечно, в моей семье тоже рассказывали легенды, что наша раса была единственной на планете и что люди, которые нас окружают, были нашей пищей. Но ни мои родители, ни я никогда не пробовали это на вкус. И в тот день, когда правящая элита решила, что пора бы вернуть все на круги своя, Мы с моими собратьями прятались и выживали среди людей. Так получилось, что наш поселок стал смешанным». «Я не понимаю, в чем суть проблемы?» – спросил я. «А суть проблемы, как всегда, в традициях», – смутился тот. «Понимаете, Сергей Сергеевич, мы привыкли жить так, и нам это нравится. Но морты, которые все это устроили, имеют на сей счет свое мнение. И вот здесь нам нужна ваша помощь». «Я все еще не уловил сути», – пожал я плечами. «Что конкретно вы хотите от меня?» «Нам бы хотелось нанять вас для защиты», – опять заявил Морд. Э, «Понимаете, мы, мягко говоря, не войны. Мы привыкли зарабатывать своим трудом. Есть человеческое мясо мы не хотим и живем в смешанном поселении. А так как наша территория богата нефтяными месторождениями, то и интерес к данной области немалый». У нашего народа есть много необычных технологий, но все же транспорт был и остается вашим изобретением. Получилось так, что неподалеку от нас стали оживлять и другие скважины, но делать это начали морты. А вот сейчас они требуют от нас того, чтобы мы либо покинули это место, либо избавились от людей. Если не кривить душой, то нам поставили ультиматум, либо мы едим людей, либо нас уничтожают. Помогите нам, пожалуйста!» – -да. почесал я макушку в задумчивости. «Ну и ситуация». Григорий молча ожидал моего решения, а я не мог его принять. В конце концов договорились таким образом. «Я к вечеру буду ожидать его в баре Гума с готовым решением по его вопросу. Это его вполне устроило, и он еще долго благодарил меня, прежде чем уйти. Хотя, казалось бы, не за что. Ведь я даже не дал своего согласия».